Глава восьмая. Как контролировать страсть. Рецепт долгой любви. Что скажешь? Я хочу, мой свет, чтоб жили души без стыда. Как небу шлет земля, привет. Зачем чужого ждать суда? Любить нам или нет? Роберт Браунинг. Двое в компании. Казалось, что с переменами, наступившими в ее жизни, изменился и ее характер. Печаль и угнетенность духа были забыты, она являла всю простоту и живость юного ума. Она веселилась, была преисполнена уверенности, доброты и сочувствия. В ее глазах появился какой-то новый свет, на гладких щечках заиграл свежий румянец, в голосе звучала радость. Душа готова была изливать доброту на весь мир, а лицо день за днем озаряло загадочная, нежная улыбка. Миловидная, энергичная, медноволосая Мэри Олстонкрафт, в конце XVIII века основавшая британское феминистское движение испытала радость любви. «У любви всегда прекрасная погода», — писал Уильям Кавендиш. И действительно, когда мы любим, мы словно лучимся теплом, одновременно страдая и надеясь. Но сильнее всего нас не дает желание. Мы хотим видеть любимого, прикасаться к нему, смеяться, любить и быть любимыми. Под влиянием самых действенных химических веществ, созданных природой, мы излучаем энергию, концентрируем внимание, отдавая все силы погоне за наградой. Романтическая страсть ⁇ это порыв, желание, нужда, это первобытное стремление к размножению, порой оказывающееся сильнее голода. Притяжение любви. Поэзия и литература нередко сравнивают любовь с голодом. В песне-песней, древнееврейской любовной поэме, женщина восклицает. Любовь моя, подобна голоду. В китайской сказке Нефритовая богиня Чанг По говорит своей возлюбленной Мейлан Я жажду видеть тебя. В арабской легенде Меджнун кричит Любимая, пришли мне привет, весточку, словечко. Я жажду от тебя хотя бы знака или жеста. А Ришар Де Фурниваль в книге Совета Любви писал Любовь! неугасимый огонь, голод, не знающий пресыщения. Поскольку романтическая страсть сопровождается столь высоким градусом эйфории, поскольку ее чрезвычайно трудно контролировать, и она порождает страстное желание, одержимость, искаженное восприятие реальности, эмоциональную и физическую зависимость, изменение личности и потерю самоконтроля, многие психологи относят ее числу зависимостей. Если любовь взаимна, это влечение позитивно. Если же вас отвергли и вы не можете с этим смириться, она порождает мучительную негативную фиксацию. Наши исследования, проведенные с помощью магнитно-резонансной томографии, подтверждают эту гипотезу. Любовь – наркотик, вызывающий привыкание. Любой наркотик прямо или косвенно задействует один из нервных путей в мозге, мизолимбическую систему, отвечающую за получение удовольствия и активируемую посредством дофамина. Романтическая страсть отчасти стимулирует эту же систему с помощью того же химического воздействия. Нейробиологи Андреас Бартлс и Семир Зики сравнили компьютерные снимки головного мозга влюбленных со снимками людей, находившихся под воздействием кокаина или опиатов, и обнаружили, что в обоих случаях активизируются по большей части одни и те же зоны мозга, включая островковую область, переднюю поясную кору, хвостатое ядро и путамин. К тому же безумно влюбленные демонстрируют три классических симптома зависимости – толерантность, абстиненцию и периодические рецидивы. Сначала влюбленный счастлив, что может время от времени видеть объект своей страсти, но с увеличением зависимости ему требуется все больше наркотика. И вот он уже шепчет «Я тоскую без тебя, я не могу на тебя наглядеться, и даже я не могу жить без тебя». Когда он, пусть на несколько часов, остается вне общества возлюбленного, он думает лишь о следующей встрече с ним. Если же возлюбленный решает разорвать отношения, Влюбленный демонстрирует все симптомы наркотической абстиненции, включая депрессию, периодические истерики, беспокойство, бессонницу, потерю аппетита или неукротимое обжорство, раздражительность и постоянное чувство одиночества. Подобно любому страдающему зависимостью, любящий готов на любой опасный, унизительный или даже несущий физическую угрозу шаг, чтобы получить еще одну порцию наркотика. У влюбленных, как и у зависимых, случаются рецидивы. Спустя долгое время после разрыва отношений какое-нибудь малозначимое событие, к примеру, определенная мелодия или посещение памятных мест, может вновь разбудить жажду обладания и подтолкнуть к импульсивным телефонным звонкам или письмам, цель которых — получить еще одну дозу романтический момент с возлюбленным. Росин был прав, называя любовь рабыней страсти. Как же мы можем вернуть себе ясный ум и свободу, если наша любовь оказалась отвергнута? Откуда возьмется импульс, способный переключить нас на другой объект любви или хотя бы на самих себя? И как можно заставить любовь длиться долго? «Как перебороть любовную болезнь?» «Но где страстей бушующих узда? Бессилен тот, кто страсти сердца верил». Шекспир полагал, что любовь не поддается контролю. «Однако я считаю, что эту зависимость можно побороть. Для этого требуется лишь решимость и время. Кроме того...» Небесполезными окажутся некоторые представления о функционировании мозга и человеческой природе. Для начала следует убрать из своей жизни все, что напоминает о предмете зависимости, то есть о возлюбленном. Выбросите все фотографии и письма, или, по крайней мере, сложите их в коробку и уберите подальше. Не пишите и не звоните ему ни при каких обстоятельствах. Увидев возлюбленного в офисе или на улице, тут же разворачивайтесь и уходите. Почему? Потому что, как сказал Чарльз Диккенс, любовь может долго поддерживать свое существование, питаясь лишь самой скудной пищей. Даже самый краткий контакт способен вновь разжечь в вашем мозге пламя романтической страсти. Если вы хотите выздороветь, вам следует уничтожить все следы вора, укравшего ваше сердце. Медитируйте. Придумайте несколько мантр и медленно повторяйте их. Лучше всего, если в них будет говориться о чем-нибудь позитивном, касающемся вас и вашего будущего, даже если это не соответствует действительности, по крайней мере, пока. К примеру, «Мне нравится быть собой, когда моя душа принадлежит только мне». Подумайте, что могло бы поднять вашу самооценку, отвлечь ваши мысли от неудавшихся отношений и направить их в сторону других, которые, несомненно, будут гораздо успешнее. Если же вы не можете не думать о любимом человеке, сосредоточьтесь на его негативных чертах, составьте список недостатков любимого и носите его в кармане или бумажнике. Попробуйте пофантазировать. Представьте себе, как вы гуляете, взявшись за руки с прекрасным спутником или спутницей, который восхищается вами и заботится о вас. Нарисуйте эту картину тщательно, во всех подробностях. Так в ваших мыслях появится кто-то другой. Теперь точно пора вышвырнуть оттуда негодяя. Люди племени Фульби из Северного Камеруна поступают именно так. Страдающие влюбленные призывают к себе шамана, чтобы тот с помощью особых ритуалов удалил из их мыслей отвергнувшего их возлюбленного. Древние ацтеки использовали для этого специальное заклинание, отрывок из которого история сохранила. «Приди, Тлазопилли сэнтеотл, успокой желтое сердце, чтобы зеленый гнев и желтый гнев удалились». Я заставлю их уйти, я прогоню их прочь, я, дух воплоти, я, заклинатель, пригубивший магического духа, заставлю это сердце измениться. Важно, чтобы вы постоянно были заняты. Конечно, сложно составлять планы, если депрессия не дает вам встать с постели. Заставляйте себя. Как говорит Библия, встань с постели и иди. Сделайте это. Отвлекитесь. Пригласите в гости друзей. Зайдите в гости к соседям. Сходите на богослужение. Играйте в карты или другие игры. Учите наизусть стихи или исторические даты. Научитесь рисовать или играть на гитаре. Слушайте музыку, танцуйте, пойте, решайте кроссворды, заведите домашнего питомца. Отправляйтесь в отпуск туда, где всю жизнь мечтали побывать. Составляйте планы на будущее, практикуйте глубокое дыхание и, или другие методы релаксации. Занимайтесь всем, что способно поглотить ваше внимание, особенно если это дело у вас хорошо получается. Зачем все это? Затем, что страдания неразделенной любви, по-видимому, связаны с резким снижением уровня дофамина. Когда вы сосредотачиваете внимание и занимаетесь чем-нибудь новым, концентрация этого вещества, поднимающего настроение, повышается, питая вас энергией и надеждой. Особенно полезны для отвергнутых возлюбленных физические упражнения. Каждый раз, когда вы плюхаетесь на стул, садитесь у телефона или невидящим взглядом смотрите в окно, вы даете тому, кто покинул вас, Возможность вновь жечь огнем ваше страдающее сердце. А Занимаясь физкультурой, вы получаете шанс уморить голодом это пламя. Какие бы упражнения вы ни предпочли, они все равно поднимут вам настроение. Бег труссой, езда на велосипеде, словом, любая форма физической нагрузки поможет повысить концентрацию дофамина при лежащем ядре мозга, даря вам чувство эйфории. Упражнения повышают уровень серотонина и некоторых эндорфинов, веществ, которые оказывают успокоительные действия. Кроме того, они повышают концентрацию нейротрофического фактора мозга в гипоталамусе, в центре памяти ответственным за рост новых нервных клеток и их защиту. Некоторые психиатры даже полагают, что физические нагрузки как аэробные, так и анаэробные, не менее эффективны при лечении депрессии, нежели психотерапии и антидепрессанты. Солнечный свет – еще одно тонизирующее вещество для влюбленных, пребывающих в депрессии. Он стимулирует шишковидное тело, ответственное за регулирование физиологических ритмов и повышение настроения. Так что выбирайте виды деятельности, которыми вы сможете заниматься при свете дня – И лучше всего на воздухе. Конечно, мои слова могут прозвучать, как риторика Бена Франклина из «Альманаха бедного Ричарда». Однако я все-таки дам отвергнутым влюбленным еще один совет. Избегайте сладостей и медикаментов, которые лишь создадут дополнительную нагрузку на ваш организм. Припомните моменты, когда вам улыбалась удача. Оптимизм обладает целительной силой. Пройдитесь, копируя походку до исторического человека. Мы подробно говорили о ней в главе шестой. Это изящное упражнение поможет сбросить мышечную тяжесть, а может быть и тяжелые мысли. И улыбайтесь, изображайте на лице радость, даже если в душе вы без конца плачете. Нервные окончания в соответствующих лицевых мускулах активизируют нервные пути, которые возбуждают чувство удовольствия. Даже если вы всего лишь представляете, что счастливы, мозг способен отреагировать на это запуском механизма, дарящего ощущение радости. «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви», — восклицает героиня «Песни песней». Думаю, что отвергнутые возлюбленные еще миллионы лет назад стремились отвлечься, шли к солнечному свету, читали успокаивающие мантры, пили отвары из целебных трав и улыбались, пытаясь преодолеть любовную болезнь. Система «12 шагов» для любовной зависимости Занятия по системе «12 шагов» — это способ встретить новых людей, развить в себе новые способности, помогающие справиться с проблемами и увидеть собственную жизнь под новым углом зрения. Новаторская система начала действовать в 1930-е годы, когда двое американцев, БИЛ У и доктор Боб, решили бороться со своим пристрастием к алкоголю, договорившись беседовать друг с другом в любое время дня и ночи, когда кому-то из них нестерпимо захочется выпить. На базе этого соглашения они создали принципы и ритуалы анонимных алкоголиков, АА. Сегодня эта простая формула борьбы с зависимостью используется многочисленными подобными группами, от анонимных игроков до анонимных обжор и анонимных зависимых от любви и секса. Каждая из групп использует всю ту же систему 12 шагов, Своеобразный набор лозунгов, принципов и методов, возвращающих к жизни зависимых во всем мире. Главное из этих принципов – жить одним днем. Для членов анонимных алкоголиков практически нереально, точнее, совершенно невозможно, решиться на то, чтобы отказаться от алкоголя до конца жизни. Зато они могут продержаться один день, борясь с демоном час за часом. «Я не буду пить сегодня», — заявляют они. Точно так же зависимые от шоколада решаются отказаться от сладких батончиков только на сегодняшний день. Игроки обещают сегодня не делать ставок, а отвергнутые возлюбленные не пытаться связаться с любимыми. Только сегодня. Если не хочешь поскользнуться, не ходи туда, где скользко. Еще один лозунг «Двенадцати шагов». Применительно к любовной зависимости, он означает: Не ходи в ресторан, где вы обедали вместе с объектом твоей страсти. Выбирай новые места для прогулок и шопинга Не слушай музыку, которой вы наслаждались вместе. Избегай людей, мест, предметов, которые будут в тебе желание вернуть неверного возлюбленного. Еще одна максима 12 шагов. Пьяным становишься после первого глотка. Зависимые знают, позволив себе один бокал мартини или шоколадный пончик, они затем перейдут ко второму и к третьему. Точно так же страдающему от любви не стоит делать первый телефонный звонок, писать первое письмо или один-единственный раз проезжать мимо дома любимого. Один-единственный контакт с возлюбленным приведет к новым контактам, и новым страданием возможно наиболее интригующий призыв представь процесс выпивки от начала до конца для анонимных алкоголиков это означает когда вы стоите в элегантно убранном зале глядя как гости собравшиеся на свадьбу потягивают из бокалов шампанское мысленно представьте финал этого светского времяпрепровождения ужасный запой который может растянуться на несколько месяцев Точно так же покинутые любовники склонны романтизировать ушедшее счастье. Они берут телефонную трубку и ищут общение с покинувшими их любимыми, думая об этих счастливых мгновениях. Попробуйте отвлечься от счастливых воспоминаний, проследовав мыслями к тому ужасному уикенду, когда самый любимый человек так и не позвонил вам. «Своей сетью ветер я ловлю», — писал итальянский поэт Петрарка. Он знал, что вернуть любовь невозможно, а значит, лучший выход — отказаться от наркотика и строить свою жизнь заново. И помните, бывший партнер вам не поможет. В большинстве случаев инициатор расставания считает себя правым с моральной точки зрения и все же чувствует вину за то, что бросил вас. Однако, чаще всего он не знает, как помочь вашему горю и как справиться с теми чувствами, которые он сам испытывает из-за вашего разрыва. Поэтому, хотя бывший возлюбленный может отнестись к вам с участием, скорее всего, он будет сбит с толку, раздражен и даже разгневан на вас за вторжение в его новую жизнь. Прием антидепрессантов «Злодейка-страсть, вон с моего порога! За кровь не платишь ты, так скатертью дорога! Все комнаты тобой заняты, душа и ум, покинь скорее их ты! Гоню тебя я прочь, гаси же свет, туши камин, тебе здесь места нет! Злодейка-страсть, прочь с моего порога!» Французский поэт XVI века Алан Шартье знал, что романтическая страсть может оказаться для вашего сознания весьма назойливой гостьей. Но когда дела идут плохо, вам требуется отключиться от проблем. Современные препараты могут в этом помочь. Существует множество разновидностей депрессии. Женщина, страдающая от послеродовой ее формы, переживает происходящее совсем не так, как мужчина, которого только что уволили. Страдания отвергнутых любовников относятся к третьему типу, будучи обусловленными специфическими химическими изменениями в мозге. При этом у человека, находящегося в первой протестной стадии переживаний после недавнего разрыва, симптомы будут совершенно иными, нежели у того, кто уже потерял всякую надежду. Тем не менее, при всех формах клинической депрессии у больного проявляется четыре основных симптома. Первый – ухудшение когнитивных функций, в том числе неспособность концентрироваться на делах, на своих повседневных обязанностях, навязчивые мысли о своих проблемах и страданиях и другие отклонения мышления. Второй – изменение настроения. И мужчины, и женщины во время депрессии беспрестанно ведут борьбу с отчаянием, беспокойством, страхом и угнетенным состоянием духа. Третий — нарастание физических проблем. Страдающие депрессией часто теряют аппетит, страдают бессонницей и испытывают трудности в сексуальной жизни. И, наконец, они регулярно думают о самоубийстве. Отвергнутые влюбленные часто демонстрируют все четыре симптома. Будучи не в состоянии справиться с ситуацией, они, чтобы облегчить свои страдания, нередко прибегают к помощи лекарств. На сегодня наибольшей популярностью в подобных случаях пользуются таблетки, тем или иным способом увеличивающие концентрацию серотонина. Чаще всего это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. На сегодняшний день объем производства средств, повышающих уровень серотонина, только в США оценивается в 12 миллиардов долларов. Примерно 7 миллионов 100 тысяч американцев принимают подобные средства, чтобы справиться с депрессией, стрессом, пережить потерю близкого человека или разрыв с возлюбленным. Когда лекарство начинает действовать, физические и психические страдания понемногу отступают. Вы уже меньше времени проводите, уставившись в стену в состоянии, которое психиатры называют вегетативным. Вы уже можете спать ночью, съедать завтрак, обед и ужин, своевременно и качественно выполнять свои служебные обязанности. Вы прекращаете постоянное копание в себе, реже испытываете импульсивное желание позвонить бывшему возлюбленному. Гнев, отчаяние, страстное желание все реже вторгаются в ваши мысли. Больше того стимулируя рост новых нервных клеток в гиппокампе в центре памяти головного мозга эти таблетки нивелируют ущерб нанесенный вашему организму длительным стрессом однако лекарства поднимающие уровень серотонина зачастую обладают весьма негативными побочными эффектами примерно 70% пациентов принимающих эти средства заявляют о снижении либида долго не наступающем сексуальном возбуждении и или о невозможности достичь эрекции, эякуляции или оргазма. Кроме того, подобные таблетки часто ввергают пациента в апатию, которую психиатры называют эмоциональным притуплением. Разумеется, все эти побочные эффекты имеют смысл терпеть, если вы чувствуете, что готовы убить себя или кого-то еще. Однако вам все же стоит периодически проводить оценку своего состояния, а в дополнение к стандартным антидепрессантам принимать препарат, повышающий концентрацию дофамина, а то и вовсе перейти на прием исключительно этого последнего средства. На рынке представлено несколько видов подобных препаратов. Они не столь надежны в случаях, когда речь идет о депрессии с элементами суицидального поведения. Однако для многих пациентов оказываются вполне эффективными. Кроме того, В отличие от средств, повышающих уровень серотонина, они не приводят к набору веса или потере интереса к сексу. Напротив, многие пациенты утверждают, что сексуальное влечение у них усиливается. Антидепрессивным эффектом обладают также эстрадиол, вид эстрогена, тестостерон и тироидный гормон. Такое же воздействие оказывает на нас субстанция Р. Я подозреваю, что облегчать любовные страдания способны антагонисты опиатов. Кроме того, вскоре на рынке появятся препараты, блокирующие кортиколиберин гормон, вырабатываемый мозгом во время стресса. Эти, как и другие новые лекарства, по заверениям исследователей, помогут человечеству избавиться от печалей. Разумеется, не существует лекарства, которое подходило бы для каждого пациента. Тем, кого мучает депрессия, следует обратиться к врачу и искать средства, подходящие именно для них. Более того, ни одно снадобье не способно полностью излечить человека от мук неразделенной любви, да и побочные эффекты есть почти у любого лекарства. Не стоит относиться к ним как к волшебной палочке, способной решить любую проблему. И все же лучше пить таблетки чем повсюду преследовать бывшего любимого, безумно рыдать ночами или недвижно сидеть перед телевизором, упиваясь гневом и страданием. Впрочем, даже эти варианты куда лучше самоубийство. Разговорная терапия «Обычай может смыть чекан природы», писал Шекспир в «Гамлете». Мудрый подход. Обсуждение ваших проблем с психотерапевтом и последующая трансформация образа мыслей и действий способны изменить функционирование вашего мозга. Исследования показали, что психотерапия может произвести в мозге такие же изменения, как и антидепрессанты. Действительно, в ряде случаев разговорная терапия оказывается не менее эффективным методом излечения глубокой депрессии. Так, в ходе одного чрезвычайно интересного исследования ученые сравнили состояние 24 взрослых, испытывающих апатию, страдающих от меланхолии и чувства безнадежности, классических признаков глубокой депрессии и не проходивших лечения, с состоянием 16 взрослых, не имевших психических проблем. Представители обеих групп подвергли процедуре магнитно-резонансной томографии. У страдающих от депрессии ученые обнаружили аномальную активность в областях префронтальной коры, хвостатого ядра и таламуса, ретрансляционной станции головного мозга. У контрольной группы подобных изменений не обнаружили. Затем десятерых депрессивных участников исследования начали лечить с помощью антидепрессанта парокситина, а остальные провели по 10 сеансов с психотерапевтом. Затем мозг каждого из них вновь просканировали. Как выяснилось, и у тех, и у других в равной степени снизилась активность в тех зонах мозга, где она первоначально была аномально высокой. Интересно, что у тех, кто занимался с психотерапевтом, появилось преимущество. Во время повторного сканирования у них было обнаружено повышение активности в островковой зоне, которая способна подавлять депрессивные чувства. Тем не менее, многие психиатры полагают бессмысленным сравнивать достоинство психотерапии и антидепрессантов, считая, что комбинация этих двух форм лечения будет более эффективна, нежели любая из них в отдельности. Пора выздоравливать. Все проходит, ничто не остается навечно, писал древнегреческий философ Гераклит. Если вы избавитесь от стимулов, распаляющих вашу страсть, вооружитесь множеством новых лозунгов, измените привычки, познакомитесь с интересными людьми, обзаведетесь новыми увлечениями, даже, возможно, подберете для себя антидепрессанты и... или воспользуетесь помощью психотерапевта, ваше влечение к бывшему возлюбленному понемногу сойдет на нет. Каждый из нас способен излечиться. Иногда на это уходят недели, гораздо чаще месяцы. Некоторым для этого требуется около двух лет. Так или иначе, в одно прекрасное утро вы вдруг вспомните, что уже больше недели не думаете о своей несчастной любви. Ваш враг больше не занимает места в вашем сознании. Разумеется, не в человеческих силах выбросить из памяти истинную любовь. Невзирая на преданность своей жене Марти, Джордж Вашингтон, всю жизнь питал чувства к жене другого человека, женщине по имени Салли Фейерфакс. Историки полагают, что первый президент США ни разу не поцеловал Салли и не был ею отвергнут. Их связывали узы дружбы. И все же Вашингтон обожал ее. В письме, отправленном через 25 лет после их последней встречи, Вашингтон писал ей, что ни один из блестящих моментов его карьеры Ни даже все они вместе взятые, не в силах стереть из памяти те счастливейшие мгновения моей жизни, которые я провел в вашем обществе». То же настроение сквозит в стихотворении китайского поэта XI века Су Тун По, писавшего «Год за годом вспоминают ту лунную ночь, когда мы вдвоем гуляли по холмам, поросшим чахлой сосной». «Мы хорошо знаем лишь то, что у нас отобрали», говорил французский писатель Франсуа Мориак. «В памяти остается все». Тем не менее, даже тот, кого грубо бросили, однажды почувствует, что страдания, обиды и разочарования отступили. Вы можете ускорить выздоровление, но оно в любом случае потребует решительности, а иногда — помощи терапевта или приема антидепрессантов. И всегда того, что Шекспир называл, неслышным и бесшумным шагом времени. Однако самый эффективный способ излечиться от несчастной любви — найти нового возлюбленного, заполнив сердце свежим чувством. Новая любовь изгоняет старую. С XII века, когда французский священник Андреас Капиланус написал эти слова, ничего не изменилось. Современная наука тоже согласна с этим утверждением. Новая влюбленность повысит концентрацию в мозге дофамина и других химических веществ, обеспечивающих хорошее настроение. Можно ли вызвать любовь? Дорогая Хелен, мне недавно исполнилось 70, и я вновь влюбилась. Прекрасного мужчину, который очень высоко меня ценит, но при этом, как он сам признался, не чувствует ко мне ничего похожего на влюбленность. Мы отлично проводим время, когда у нас появляется такая возможность. Он все еще работает. Я хочу спросить у вас, может ли возникнуть любовь после целого года чисто дружеского общения? Он считает меня замечательной и все такое прочее, но разрыв с последней женой оказался для него столь болезненным, что он, по его собственному признанию, не верит, что сможет вновь полюбить. Но я-то искренне люблю его». «Хелен, я буду очень ждать вашего ответа, потому что мое сердце разрывается, и я не знаю, что делать». «Джей С. Я получила это письмо от одной канатки. Я ответила ей, что у нее есть шанс завоевать любовь избранника. Правда, для этого придется приложить некоторые усилия. Как можно разжечь в сердце другого человека романтическую страсть?» Для этого нужно вместе заниматься чем-то новым. Лабораторные эксперименты подтверждают, что увлекательный совместный опыт может пробудить симпатию и привязанность. Классическое исследование, посвященное этой теме, провели психологи Дональд Даттон и Арт Арн. Оно известно как эксперимент «Высокий мост». Через каньон Капеллана, расположенный в северном Ванкувере, переброшено два пешеходных моста. Один из них довольно хлипкого вида, висячий, шириной в полтора метра. Он угрожающе качается на высоте 70 метров одна дна каньона, где между зазубренными скалами несется стремительный поток. Выше по течению есть еще один мост, широкий, прочный и к тому же не такой высокий. Датан и Аарон попросили несколько десятков мужчин перейти через каньон, воспользовавшись одним из двух мостов. На середине каждого из мостов стояла красивая молодая девушка, член исследовательской группы, которая предлагала очередному проходящему мужчине заполнить анкету. После того, как испытуемые заканчивали отвечать на вопросы, она будничным тоном говорила, что если у них возникнут вопросы по поводу исследования, в котором они поучаствовали, им следует позвонить ей домой. Каждому она оставляла номер телефона. Никто из мужчин не знал, что это было частью эксперимента. Из 32 мужчин, переходивших каньон по узкому, высокому и неустойчивому мосту, 9 сочли девушку достаточно привлекательной, чтобы позвонить ей. Среди тех, кто прошел по низкому, прочному мосту, таких оказалось лишь двое. Эта спонтанная симпатия, по-видимому, связана с физическим воздействием опасности. Она стимулирует выработку адреналина физиологического стимулятора, тесно связанного с дофамином и норадреналином. Как предположила психолог Эллин Хэтфилд, адреналин пробуждает в сердце нежность. Я бы добавила, что опасность для большинства из нас в нове, а новизна, как я уже говорила, стимулирует выработку дофамина, химического вещества, связанного с чувством влюбленности. У мужчин, находившихся на высоком опасном мосту, По всей видимости, концентрация этого стимулятора была повышенной. Целый ряд исследований доказал, пары, которые практикуют совместные интересные и захватывающие занятия, испытывают большую удовлетворенность своими отношениями. А в ходе другого эксперимента арт Арен совместно с Кристиной Норман продемонстрировали, что подобные увлекательные занятия способны стимулировать романтическую страсть. В ходе исследования Они попросили 28 пар, которые встречались, либо уже жили в браке, заполнить различные варианты анкет, затем совместно проделать те или иные действия, после чего вновь заполнить анкеты. Некоторые из предлагаемых действий были интересными, другие — скучными. Эксперимент с каждой из пар занимал около часа. Ответы на вопросы анкет продемонстрировали. Пары, которым достались увлекательные, а не вызывающие скуку занятия, после их окончания испытывали большую удовлетворенность своими отношениями, а также более интенсивное чувство любви друг к другу. По-видимому, моей канадской корреспондентке, как и другим мужчинам и женщинам, испытывающим симпатию кому-либо и желающим вызвать ответные чувства, стоит совместно со своими нерешительными возлюбленными пережить какое-нибудь возбуждающее или даже рискованное приключение. Быть может, совместная поездка за границу или поход по опасным горным тропам сумеют возбудить романтическое влечение. Недавно я наблюдала, как мужчина и женщина вместе прыгнули с тарзанки, конец которой был закреплен на площадке башенного крана в 60 метрах над землей. Приземлившись, они крепко обнимали друг друга. Нет, я не рекомендую вам именно этот способ. Однако вы всегда можете выбрать новый ресторан в другом районе, купить прямо перед началом билета на спектакль или спортивное мероприятие, отправиться на парад или поплавать в темноте. Все возбуждающее и необычное способно пробудить романтическую страсть. Даже споры могут быть увлекательными и потенциально романтичными. Лично я не считаю, что истинная любовь нуждается в борьбе. Но некоторые пары утверждают, что ссоры оживляют отношения. И Нанна, королева древних шумеров, влюбилась в Думузи именно во время ссоры. Как гласит стихотворение той эпохи, с самого начала перебранки вспыхнуло любовное желание. Во время ссоры мы высказываем свое недовольство, что зачастую помогает избавиться от него. Кроме того, Партнерам приходится проявлять изобретательность, чтобы вновь скрепить соединяющий их узы. Но что еще важнее, гнев — это мощная встряска для души и тела. Он способствует повышению уровня адреналина и других стимуляторов, связанных с чувством любви. «Любовь — холст, предоставленный нам природой и расписанный воображением», — сказал Вольтер. «Распишите свою жизнь новизной и приключениями» и вы можете победить в борьбе за любовь. Секс и интимность. Секс также способен разбудить романтическую страсть. Он пойдет вам на пользу, если вам нравится партнер, вы удачно выбрали время, и вам нравится эта форма физической активности и самовыражения. Поглаживание и массаж стимулируют выработку окситоцина и эндорфинов, химических веществ, которые помогают расслабиться и создают чувство привязанности. Секс помогает сохранить молодость кожи, держать в тонусе мышцы и другие органы. А в момент оргазма у женщин происходит мощный выброс окситоцина, а у мужчин – вазопресина. Эти химические вещества тесно связаны с влечением. Но секс дает нам не только возможность для релаксации, поддержания мышечного тонуса, помимо прочего, С ним связано повышение уровня тестостерона, который, в свою очередь, стимулирует выработку дофамина – главного любовного топлива. Как неудивительно, даже семенная жидкость способствует возникновению романтической привязанности. Психолог Гордон Гэллоп и его коллеги сообщили, что жидкость, в которой плавают сперматозоиды, содержит дофамин и норадреналин, а также тирозин – аминокислоту, необходимую мозгу для производства дофамина. В эякуляте также содержится тестостерон, повышающий сексуальное влечение, разнообразные эстрогены, стимулирующие сексуальное возбуждение у женщин и способствующие достижению оргазма, и вазопресин, повышающий чувство единения с партнером. Кроме того, якулят доставляет во влагалище фолликулостимулирующие и лютеинизирующие гормоны которые способствуют поддержанию периодичности женского менструального цикла. Не все эти вещества могут попасть из кровотока непосредственно в мозг. Некоторые из них не способны преодолеть гематоэнцефалический барьер. Тем не менее, они вполне вероятно могут внести свой вклад в зарождение романтического чувства. Гэллоп вместе со своими студентами Ребеккой берчи и Стивеном Платыком определили, что семенная жидкость способность снижать интенсивность депрессии у женщин. Это может происходить по нескольким причинам. В аюкуляте содержатся бета-эндорфины, вещества, попадающие напрямую в мозг и успокаивающие тело и сознание. Кроме того, как вы уже, наверное, обратили внимание, семенная жидкость содержит основные ингредиенты, которые возбуждают все три стремления, связанные с размножением ⁇ страсть, любовь и привязанность. Неудивительно, что когда женщины занимаются любовью и регулярно получают это вещество, депрессия у них становится менее выраженной. Вполне вероятно, это помогает им стать более восприимчивыми и к новой любви. «Красота в процветании», – писал Уильям Блейд. «И мужчины и женщин привлекают в качестве партнеров счастливые люди». Возможно, потому что нам от природы свойственно подражать тем, кто нас окружает. Когда кто-то рядом улыбается, наши губы, пусть на мгновение, бессознательно складываются в улыбку. Улыбка, в свою очередь, активизирует нервные цепи, посылающие мозгу сигнал, который возбуждает системы получения удовольствия. Поэтому, изобретая новые увлекательные сексуальные способы времяпрепровождения, Чтобы завоевать любовь вашего избранника или избранницы, не забудьте сделать «довольное лицо». Это доставит удовольствие партнеру и тем самым поможет вам разжечь древний огонь любви. Пересмотрите подход к приему антидепрессантов. Перед тем, как начать новые отношения, вам следует заново оценить действия антидепрессантов, которые вы, возможно, принимаете особенно если они могут вызвать нежелательные побочные эффекты, связанные с сексуальностью, либо эмоциональное притупление. Я говорю вам это по одной важной причине. Как вы знаете, нервные цепи, ответственные за страсть, романтическую любовь и привязанность имеют сложную систему взаимодействия. Мы с моим коллегой-психиатром Энди Томпсоном предполагаем, что искусственное повышение уровня серотонина негативно влияет на нашу способность влюбиться. Как вы знаете, романтическая страсть связана с повышением концентрации дофамина и, возможно, норадреналина. Эти нейротрансмиттеры, как правило, плохо коррелируют с серотонином. Таким образом, если вы искусственно повышаете уровень серотонина в мозге с помощью таблеток, вы тем самым гипотетически подавляете производство, распространение и или действия дофамина и норадреналина, и таким образом ставите под удар свою способность ощутить любовь. Энди предполагает, что, помимо прочего, искусственно повышенный уровень серотонина негативно влияет на способность человека оценивать потенциальных партнеров, выбирать подходящую кандидатуру и формировать стабильные отношения. Объяснить это несложно. Большинство подобных лекарств притупляет эмоции. Когда в результате несчастной любви вас накрывает жестокая депрессия, этот эффект вам необходим. Но продолжая принимать антидепрессанты в течение долгого времени после окончания неудачного романа, люди могут неадекватно отреагировать на появление нового, подходящего им партнера. Они находятся в состоянии эмоциональной оглушенности, которая не дает им возможности сделать правильный выбор. Недавно ученые обнаружили первое прямое свидетельство этой любовной оглушенности. Психолог Марианна Фишер попросила женщин, принимавших селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, а также женщин, не принимавших никаких лекарств, оценить привлекательность мужских лиц, изображенных на фотографиях. Предсказуемо, женщины, принимавшие антидепрессанты, которые повышали уровень серотонина, оценили лица как менее симпатичные по сравнению с остальными участницами эксперимента. Кроме того, они меньше времени тратили на разглядывание снимков и их оценку. Помимо прочего, препараты, повышающие уровень серотонина, снижают у многих пациентов сексуальное влечение, приводя в том числе к затруднениям с эякуляцией. В результате, пациенты, принимающие эти лекарства, часто стесняются заводить новые романтические связи, страшась потерпеть фиаско в постели. Они воздерживаются от поглаживаний, поцелуев и секса, которые способны разбудить чувство романтической страсти. Они не испытывают оргазмов, лишая себя мощных выбросов окситоцина и вазопресина, порождающих чувство близости. А мужчины, Неспособные к оказываются не в состоянии снабдить партнершу веществами, содержащимися в семенной жидкости и способными повысить ее настроение. Препараты, повышающие концентрацию серотонина, могут иметь и менее очевидные неблагоприятные побочные эффекты. Женский оргазм с точки зрения эволюции служит одновременно нескольким целям. Однако ученые долгое время предполагали, что его возникновение хотя бы отчасти было связано с необходимостью дать женщине возможность отличить мистера подходящего от мистера негодного. Этот непостоянный механизм еще в древние времена позволял женщинам выделять возлюбленных, готовых тратить драгоценные ресурсы, время и силы на то, чтобы доставить им удовольствие. И сегодня этот механизм продолжает действовать. Женщины, принимающие препараты, которые искусственно повышают уровень серотонина, оказываются неспособными разглядеть любовников, испытывающих к ним искреннюю эмоциональную привязанность. Более того, многие пациенты, принимающие подобные препараты, во время секса посылают ложные сигналы о собственной непригодности и недостатке интереса, что может отпугнуть потенциального партнера. Да и сами они могут ошибочно решить, что несовместимы с данным конкретным партнером. На самом же деле они просто одурманены. Люди, принимающие антидепрессанты, которые повышают уровень серотонина, рискуют утратить свою способность оценить потенциального партнера, вызвать романтические чувства и сформировать привязанность, изменив свою личную жизнь и будущее своего генетического материала. Интимность с точки зрения полов. Все ж я заметил, что стрела вонзилась В молочно-белый западный цветок. Теперь багровый от любовной раны, Удев он прозван праздную любовью. Ты мне его достань, его ты знаешь, Чьих сонных вежд коснется сок его, Тот возгорится страстью к первой твари, Которую глаза раскрыв увидит. Абирон, царь эльфов, герой пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь», поведал нам о растении с мощным действием, способном внушить человеку любовь. Миллионы мужчин и женщин во всей эпохе мечтали найти подобный цветок. Увы, его не существует. Даже принимая лекарственные препараты или наркотики вроде кокаина или амфетаминов, повышающие концентрацию дофамина в мозге, вы не сможете заставить человека полюбить вас если он не готов к этому, или ищет партнера совершенно иными качествами. Однако, если человек, который вам симпатичен, проявляет к вам внимание, вы можете привлечь интерес к своей персоне и завоевать его сердце, если сумеете использовать знания о различиях функционирования мозга у мужчин и женщин. Интимность – понятие чрезвычайно популярное. Во многих культурах, не только в США, но и в столь разных странах, как Мексика, Индия и Китай, люди считают объединяющее чувство близости главным для романтической любви. Однако мужчины и женщины понимают его по-разному. Представители обоих полов уверены, если люди делятся друг с другом личными секретами и совместно занимаются тем, что доставляет им удовольствие, значит, их связывают близкие отношения. Однако женщины чаще всего полагают, что интимные беседы следует вести лицом к лицу, тогда как мужчины ощущают эмоциональную близость, если работают, беседуют или развлекаются с партнершей, расположившись с ней бок о бок. Взгляд прямо в глаза мужчины склонны расценивать как угрозу или попытку запугивания. Они предпочитают сдвинуться в сторону и не смотреть в глаза партнерши. Возможно, подобная реакция коренится в древней истории человечества. Многие тысячелетия мужчины выходили на врага лицом к лицу, а вот, отправляясь на охоту или игру вместе с другом, они шли с ним плечом к плечу. Умные женщины принимают это межполовое различие во внимание. Чтобы добиться близости с партнером, они стараются всегда находиться сбоку от него. Неважно, гуляют ли они по лесу или по торговому центру, едут в машине, сидят в кинозале или устраиваются посмотреть телевизор, в любом случае такие женщины находятся рядом с его плечом. Многие мужчины испытывают чувство близости к тем, кто составляет им компанию во время занятий спортом или просмотра спортивных состязаний. Миллионы лет, в течение которых мужчины выслеживали, загоняли и убивали добычу, привили им вкус к занятиям, требующим активного пространственного ориентирования. Эта разновидность функционирования разума связана с мужским гормоном тестостероном. Поэтому от женщины, готовой совместно с мужчиной кататься на лыжах, ходить в горы, играть в шахматы или активно болеть во время теннисного или футбольного матча, мужчина легко может потерять голову. Женщины, в свою очередь, испытывают чувство близости при разговоре с глазу на глаз. Они садятся ближе к партнеру, нежели мужчины, и смотрят прямо ему в глаза. лингвист Бора Танан назвала это фиксирующим взглядом. Подобная склонность, вероятно, также уходит корнями в древность, когда женщины все время держали детей перед собой, обучая, успокаивая и развлекая их разговорами. Поэтому, если вы сидите на скамейке в парке рядом с дамой, которая развернула ступни, колени, корпус и лицо, пытаясь заглянуть вам в глаза, разговаривая с ней, повернитесь и смотрите прямо на нее. Если вы будете смотреть перед собой, избегая ее взгляда, она подумает, что вы пытаетесь от нее отгородиться. Ответив ей фиксирующим взглядом, вы, быть может, сумеете разжечь в ней огонь страсти. Словесные соблазны. Если мужчины любят спорт и другие виды деятельности, позволяющие им проявить свою способность ориентироваться в пространстве, то женщины обожают слова. Девочки начинают говорить раньше, чем мальчики. При этом они выражаются правильнее с точки зрения грамматики и выстраивают более длинные фразы. Во всем мире женщины в среднем более одарены лингвистически, нежели мужчины. Возможно, потому что миллионы лет — Они воспитывали детей, в первую очередь посредством разговоров с ними. Как выяснилось, вербальные таланты женщин даже имеют некоторую связь с женским гормоном эстрогеном. Умные мужчины при ухаживании не жалеют слов, по телефону, на свидании, в постели. Подруга однажды рассказала мне, что без памяти влюбилась в своего будущего мужа, когда он стал присылать ей свои стихи которые при этом были совершенно ужасны. От мужчин не требуется писательский талант, лишь мужество и слова. Тем не менее, для мужчин и женщин темы, придающие интимность беседе, различны. Мужчины любят обсуждать спорт, политику, мировые проблемы и бизнес. Их мир — это мир побед и поражений, лидеров и аутсайдеров, Мир и иерархии, в котором они многие столетия сражались за высокий статус ради завоевания партнерши. Ну а женщины предпочитают более эмоционально насыщенные беседы, в которых можно излить душу, беседы о себе и окружающих. Возможно, подобные предпочтения связаны с тем, что в древности для женщины крепкие социальные связи были важнейшим условием выживания. С возрастом мужчины и женщины становятся более похожими друг на друга. Возможно, отчасти потому, что у первых к этому времени падает уровень тестостерона, а у вторых – эстрогена. Тем не менее, вне зависимости от возраста, внимательный воздыхатель всегда с готовностью завязывает разговор, способный увлечь потенциального партнера в надежде на возникновение чувства близости, из которого может вырасти любовь. Секс как интимный акт. Секс также может привести к интимности и даже разжечь любовный экстаз. Мужчины в четыре раза чаще, чем женщины, ставят знак равенства между сексом и эмоциональной близостью. С точки зрения Дарвина, подобный мужской подход вполне логичен. Секс для мужчины — билет в будущее. Если его партнерша забеременеет, его ДНК отправится в путешествие к бесчисленным грядущим поколениям. И хотя мужчины далеко не всегда сознательно стремятся завести ребенка, этот эволюционный выигрыш крепко запечатлен в их генетической памяти. В результате мужчина бессознательно склонен считать половой акт высшей ступенью интимной близости, страсти и партнерства. Женщины, в свою очередь, заявляют, что оценивают отношения как более эмоционально близкие, если могут побеседовать с партнером до того, как лечь им в постель. Вероятно, ощущение интимности возникает, поскольку разговор перед сексом свидетельствует о том, что любовник способен слушать, умеет проявлять терпение и поддержку, сдерживать страсть, то есть обладает теми качествами, которые ценились женщинами в древние времена. Так или иначе, секс приносит нам удовлетворение и может быть незабываемым, разумеется, если дело пойдет хорошо. Те, кто способен правильно выстроить сексуальные отношения, обладают мощным оружием, способным разбудить в избраннице или избранники любовь. Можно ли купить время? Мы знаем, что женщин привлекают мужчины, обладающие достаточными ресурсами и готовые щедро делиться с партнершей своими деньгами, временем, связями и положением. Поэтому все эти цветы, шоколадки и билеты в театр действительно могут заставить ее потерять голову от любви. Кроме того, как вы помните, мужчины обожают женщин, которых, как им кажется, требуется спасать. Поэтому представительницы слабого пола зачастую бессознательно, говорят и действуют таким образом, чтобы продемонстрировать свою слабость. Я называю это «стратегией сломанного крыла». Разумеется, такой метод легко может пробудить мужчине отвагу и романтическую страсть. Мужчины, напротив, ни за что не согласятся продемонстрировать собственную уязвимость. Зачем показывать слабость, если вместо этого можно выставить на показ свои сильные стороны и выдающиеся достижения. Именно так поступает сильный пол. Мужчины хвастаются, женщины слушают. И хотя их зачастую приводят в замешательство неуемные мужские самовосхваления, они все-таки невольно оказываются под их впечатлением. Таким образом, как и женская демонстрация слабости, мужское хвастовство – помогает разжечь в сердцах ламе любви. Оскар Уальт когда-то сказал, «Главное в страсти — неуверенность». Мудрое замечание. Ухаживая за кем-то, мы идем по скользкой дорожке. Если мы будем действовать слишком настойчиво, нерешительный поклонник может сбежать. Возможно, такое поведение обусловлено биологически. Получение вознаграждения снижает длительность и интенсивность выработки дофамина, а задержка желанного приза, напротив, усиливает ее. В результате те, кого нелегко добиться, сильнее всего возбуждают пыл в поклонниках. Андреас Капелланус знал об этом давным-давно и еще в XII веке напоминал французским трубадурам, что легко доставшаяся нам любовь стоит дешево. Лишь когда ее трудно добиться, она становится для нас драгоценностью. Поэтому тем, кто хочет влюбить в себя партнера, следует привносить в отношения тайну, сложности, неуверенность. Я знаю, все это похоже на правила игры, но любовь и есть игра, единственная, подаренная нам природой. Каждое живое существо на этой планете играет в нее, неосознанно строя схемы, которая позволят передать свою ДНК в будущее. Как заставить себя влюбиться? Что бы случилось, если бы шекспировский аберрон брызнул соком молочно-белого западного цветка в свои собственные глаза? Большинству из нас доводилось встретить человека, который нас восхищал, в обществе которого мы с радостью проводили время. Этот человек был добр, щедр, честен, доволен жизнью, амбициозен, успешен, привлекателен, интересен. Он обладал чувством юмора и был влюблен в нас. Словом, все было именно так, как нам хотелось бы. И все-таки мы не могли заставить себя полюбить так можно ли намеренно вызвать в себе романтическую страсть? Что ж, вы, разумеется, можете попытаться. Подумайте, чем вам особенно приятно было бы заняться в обществе вашего воздыхателя? Пусть эти увлечения будут новыми и захватывающе интересными. Избавьтесь от отвлекающих факторов, особенно от других возлюбленных. Кроме того, вы можете стимулировать работу мозга таким образом, чтобы она способствовала возникновению любви. Именно это и проделал психолог Роберт Эпштейн. Главный редактор журнала «Psychology Today», автор 11 книг и десятков научных статей, Эпштейн не так давно разместил в своем журнале объявление, приглашая женщин, которые согласятся встречаться с ним с конкретной целью, влюбиться без памяти. По его мнению, процесс должен был занять от полугода до года и закончиться свадьбой. Эпштейн сформулировал несколько дополнительных условий. Так, они с потенциальной партнершей должны были регулярно ходить на психологические консультации, читать все, что смогут найти о любви как в художественных, так и в научно-популярных книгах, ежедневно вести дневник, проделывать некоторые специфические физические упражнения – к примеру, синхронное дыхание, и искренне стараться получше узнать друг друга. Эпштейн убежден, что влюбленности можно научиться. Многие из тех, кто заключил брак по выбору родителей или пользовался услугами свах, предоставляющих невест по переписке, скорее всего, согласятся с ним. Я тоже с этим согласна. И если вы встретите человека, готового к любви, соответствующего требованию вашей любовной карты, если вы откроете друг другу сердца и будете вместе заниматься увлекательными вещами, вы вполне способны активировать нейронные сети, отвечающие за рождение любви. Сок западного цветка, выращенного Купидоном это воображение и решительность. Почему страсть угасает со временем? Таится в самом пламени любви, как бы нагар, которым котором он глушится. Так писал Шекспир. И правда, романтическая страсть со временем ослабевает. Сначала, в течение недели или месяцев, во время ухаживания, вы пишете длинные письма, ведете долгие беседы, ходите в рестораны, на концерты, вечеринки и спортивные мероприятия, радостно проводите время в постели. Вы делаете все, чтобы очаровать и увлечь любимого или любимую. Временами от всепоглощающего восторга вы не можете заснуть. Затем месяцы сливаются в годы, ваша любовь зреет и в итоге превращается в более глубокое чувство единения и привязанности. Правда, некоторые пары сохраняют романтический пыл и в долгосрочных отношениях. Да и у остальных чувство может вспыхнуть вновь к примеру, во время отпуска или в других ситуациях, когда вас ждет что-то новое и увлекательное. Тем не менее, необузданный восторг, безграничная энергия и навязчивые мысли со временем уступают место ощущению безопасности и комфорта. Как именно мозг успокаивает бурю страстей, доподлинно неизвестно. Возможно, здесь действует один из трех механизмов. Первый вариант — Зоны мозга, задействованные в производстве и транспортировке дофамина и, возможно, норадреналина, постепенно уменьшают производство стимулятора. Вероятно также, что постепенно снижается чувствительность рецепторов, на которые воздействуют эти нейромедиаторы. И третья версия. Другие вещества, вырабатываемые мозгом, маскируют действие коктейля страсти или снижают его эффективность. Что ж, Какими бы ни были биологические причины, ясно одно – постепенно организм успокаивается. Понижение со временем, градуса романтических чувств – несомненно, заслуга эволюции. Накал страстей требует огромных энергетических затрат. Если бы мы годами не могли думать ни о чем, кроме нашего возлюбленного – Это разрушительно сказывалось бы на нашем душевном спокойствии и повседневных обязанностях, включая воспитание детей. Любовная химия мозга развивалась с единственной целью — побудить наших далеких предков найти особенного партнера, вступить с ним в сексуальные отношения и продолжать их до тех пор, пока не удастся зачать ребенка. После этого следовало перестать концентрироваться друг на друге и начать вместе растить свое драгоценное дитя. Природа дарит нам страсть, а затем возвращает душе мир, до тех пор, пока мы не влюбимся снова. Как продлить страсть? Между тем есть люди, которые всю жизнь страстно любят друг друга. Некоторые пары, состоящие в браке по 20 лет, утверждают, что их страсть не угасла. В рамках одного исследования обнаружилось, что пары, прожившие свыше 20 лет вместе, относятся друг к другу более пылко, чем те, чей брак продолжался всего лишь пять лет. По накалу страстей они вплотную приближались к старшеклассникам. Недавно мне пришлось встретиться с такой парой. На одном деловом обеде я сидела рядом с симпатичным, остроумным и любезным пожилым президентом одной из крупнейших благотворительных организаций США. Выяснив, что я пишу книгу о любви, он сообщил, что после 26 лет брака все еще влюблен в собственную жену. Месяц спустя я имела удовольствие познакомиться с его супругой, элегантной и образованной дамой. Не зная о нашем разговоре с ее мужем, она поведала мне, что все еще горячо любит своего супруга. После этого, когда он присоединился к нам, я попросила их поделиться секретами сохранения любви. «Юмор», — сказала она, «секс», — сказал он. Эти ответы меня не удивили. Юмор — основа новизны и неожиданности, повышающий уровень дофамина в мозге, а секс помогает повысить концентрацию тестостерона, запускающую цепную реакцию, которая также приводит к росту уровня дофамина. Однако я полагаю, что эта пара использовала еще один способ сохранения страсти, Оба были чрезвычайно успешны в карьере, проделывали вместе множество удивительных вещей. Думаю, их образ жизни помогал им поддерживать стабильно высокий уровень дофамина и, таким образом, оставаться влюбленными друг в друга. «Человек не склонен любить то, что имеет», — писал Анатоль Франц. Чтобы опровергнуть это распространенное мнение, психологи дают несколько рекомендаций. Прилагайте усилия для поддержания отношений. Активно слушайте партнера. Спрашивайте и отвечайте на вопросы. Искренне цените то, что имеете. Оставайтесь привлекательными. Развивайтесь интеллектуально. Мужчины, интересуйтесь жизнью своих женщин. Женщины, оставляйте мужчинам немного свободы. Будьте честными и надежными. Говорите о своих нуждах. Миритесь с недостатками любимых, не забывайте о манерах и чувстве юмора, уважайте партнера, идите на компромиссы, спорьте конструктивно, никогда не угрожайте разрывом, забудьте о прошлом, не изменяйте, не думайте, что ваши отношения продлятся вечно, старайтесь прожить в любви сегодняшний день, и так день за днем, и никогда не опускайте руки. Следование этим и другим мудрым советам поможет вам надолго сохранить привязанность, однако вряд ли сумеет увеличить выработку дофамина и разжечь угасающую страсть. Есть, однако, и другие методы, которые способны поддерживать неугасающий жар любви. «Пусть в вашем союзе будет немного свободы», — советовал Халиль Джебран. Возможно, ливанский поэт этого не знал, но его совет как нельзя лучше подходит для желающих поддержать работу биологического механизма, связанного с романтической страстью. Как мы уже обсуждали раньше, если вознаграждение достается нам не сразу, это продлевает активную работу клеток, вырабатывающих дофамин, и система вознаграждения в мозге продолжает получать повышенные дозы этого природного стимулятора. И хотя мужчины в большей степени нуждаются в личном пространстве и автономии, нежели женщины, для обоих полов немного свободы будет отличным средством для продления любовного пыла. Опираясь на то, что нам известно о любви, мы также можем с уверенностью рекомендовать вам устанавливать то, что психотерапевты называют «временем для свиданий». Создайте список ваших общих интересов и возьмите за правило вместе предаваться новым увлекательным занятиям. Разнообразие и еще раз разнообразие. Именно оно стимулирует работу мозговых центров удовольствия, поддерживая пламя романтики. Страсть и разум. Со времен Древней Греции поэты, философы и драматурги считали страсти и разум отдельными, совершенно различными, даже противоположными явлениями. Платон обобщил это представление, сказав, что желание человека подобны коням, а разум — возницы, долг которого — смирять упряжку страстей. Представление о том, что человек должен задействовать рассудок для того, чтобы подчинить своей воле базовые стремления, дошло до нашей эпохи сквозь столетия христианские теологи закрепили эту идею, сформулировав один из основных постулатов западной культуры. Эмоции и желания — это искушение грехи, которым следует противостоять с помощью логики и силы воли. Однако современные нейробиологи полагают, что разум и страсть неразрывно связаны в человеческом мозге. И я полагаю, что в этой связи кроется важная мысль касающиеся контроля над любовью. Как вы помните, префронтальная кора располагается непосредственно залобной костью. Эта зона, предназначенная для обработки информации, чрезвычайно увеличилась в размерах в самый ранний период истории человечества. Это бизнес-центр мозга. С помощью префронтальной коры и связанных с ней нервных цепочек мы собираем и упорядочиваем информацию, поступающую через органы чувств, анализируем и взвешиваем подробности, аргументы, планы и принимаем решения. При этом префронтальная кора тесно связана с рядом подкорковых зон мозга, включая центр эмоций, мозжечковую миндалину, центр мотивации, хвостатое ядро и многие другие. Таким образом, мышление, чувство, память – и мотивация тесно взаимосвязаны. А это значит, что разум и страсть неразделимы. Действительно, человеку редко приходит в голову мысль, не сопровождаемая той или иной эмоцией или желанием. Точно так же он редко испытывает желания, которые не влекут за собой мысли. Нейробиолог Антонио Дамацио полагает, что тому есть серьезная причина. Не испытывая желаний и эмоций, мы оказались бы не в состоянии связать те или иные ценности с соответствующими возможностями. Наши мысли, доводы, решения в этом случае были бы поверхностными. Им не хватало бы важнейшего эмоционального компонента, без которого мы не в состоянии взвесить все варианты и сделать выбор. Мы были бы воистину ледяными душами. Нейробиолог Джозеф Лиду обнаружил, что мозг обладает двумя системами совмещения логики и чувств – главной дорогой и опасной дорогой. Обе они взаимосвязаны с системой поощрения, где сконцентрированы наши желания и стремления. Когда мозжечковая миндалина получает сигналы непосредственно из префронтальной коры, мы в состоянии контролировать себя. В этом случае мысли идут впереди чувств и действий. Это главная дорога. Однако иногда миндалина получает сигналы из чувствительной зоны коры, минуя префронтальную кору, зону, ответственную за логику. Это опасная дорога, иррациональная, перегруженная эмоциями, она куда шире главной дороги, и ее куда труднее контролировать. Именно она заставляет влюбленного испытывать иступленный восторг и страстное желание при виде объекта любви куда раньше, чем он успевает подумать о нем или о ней. Та же опасная дорога способна привести отвергнутого возлюбленного в состояние иррациональной, неконтролируемой ярости, провоцируя его бешено кричать на любимого человека, ударить или даже убить его. У подобного устройства нашего мозга есть своя позитивная сторона. Мы, люди, имеем возможность воспользоваться главной дорогой. Префронтальная кора способна контролировать мозжечковую миндалину и другие более древние зоны мозга, генерирующие эмоции и желания. И чаще всего действительно берет на себя эту функцию. Как выразился философ Джон Дьюи, «разум — это глагол». Я с ним соглашусь. Префронтальная кора человеческого мозга, высшее достижение жизни на Земле, создана для действий, для того, чтобы классифицировать информацию уникальным образом, рассуждать, принимать решения и держать в узде базовые стремления. Как говорил Аристотель, разум смягчает гнев и остужает сердце. Мы можем взять под контроль стремление любить, Как же эта могучая, изменчивая, древняя сила проявляет себя в современном мире.